Глава 15 Ровно в девять Вера подошла к бару, возле которого стоял телохранитель Волохова. Не успела поздороваться, как парень открыл перед ней дверь. Посреди зала стоял накрытый стол, и, судя по обилию закусок, Волохов был очень голоден. Увидев входящую бережную, Павел Андреевич поднялся и весьма галантно выдвинул подготовленное для гостей кресло, помогая ей расположиться поудобнее. Вера взглянула на стол и сразу предупредила, что на ночь, глядя, старается не есть вовсе, а уж тем более так много. «И я такой же», — согласился Волохов. «Но от бокала шабли, надеюсь, не откажетесь». Бережная подумала и кивнула. «Тогда придется закусывать», — продолжил Павел Андреевич. «Правильная закуска лишь подчеркивает качество вина, а плохая превращает в яд даже самое совершенное». Бережная еще раз оглядела стол. Похожий её клиент подготовился к этой встрече основательно. Устрицы, креветки, икра, тарталетки с фуа-гра, сыры. Подошедший официант наклонил над её бокалом бутылку «Шабли Гран-Крю». «Чуть позже», — сказала она, — и посмотрела на Волохова. Тот махнул рукой, и официант, оставив на столе бутылку, отошёл к барной стойке. Бережная достала из сумочки распечатки снимков и протянула их Волохову. «Всё, что удалось пока найти». Павел Андреевич начал рассматривать фотографии. Особенно внимательно разглядывал общую школьную. «Чрезвычайно похожа, но это всё-таки не она. Та, побывавшая, как мне кажется, в моей квартире, была другая. Старше, разумеется, но не в этом дело. Она была лёгкая, как дуновение, а эта напряжена немного. Та, что из четвёртого терминала Лагуарди, также похожа, хотя и немного другая» но она смотрит вниз а для меня самое главное взгляд другого с нимка нет она весь путь до камеры прошла вот так с опущенной головой практически подтвердила вера но там всего то десять шагов она катила за собой чемоданчик на колесиках и дважды оборачивалась словно искала кого то глазами волохов еще раз посмотрел снимки потом отложил их в сторону изучу дома сказал он мы ведь по другому поводу здесь смертлики То есть ее убийство для меня стало неожиданностью. Не скажу, что известие потрясло, но эмоции вызвало. Хочу разобраться, кто это сделал. Следственному комитету не доверяете и хотите, чтобы я вам в этом помогла? «Правильно понимаете», — согласился Павел Андреевич. «С этой девочкой», — он показал на лежащие на столе снимки. «Все скоро прояснится, я надеюсь. А нет, переживу как-нибудь. Убийство Лики важнее». «Вам не кажется, что это направленная акция против вас? Намек, предостережение?» «Вряд ли. Я никому и ничего не должен. Скорее всего, это ее личная жизнь». Алла перепугалась, но я и сказал, что она никаким боком, а если боится, то может улететь за границу. У нее ведь кто-то в Лондоне теперь. «Вам это известно?» Волохов усмехнулся и промолчал. «У меня есть вопрос», — продолжила Вера. «Не понравится, можете не отвечать. Вы любили когда-нибудь?» Павел Андреевич смотрел на нее и молчал. «Я почему интересуюсь? Женаты вы не были, долгих прочных связей не заводили. В последние годы рядом с вами были две девушки, отношения с которыми на уровне пришла-ушла. И вдруг вы приглашаете к себе домой незнакомку, которая исчезла из вашей квартиры так внезапно, словно ее и не было вовсе. Неужели она так зацепила вас?» «Ведь в любовь с первого взгляда вы наверняка не верите, так же, как и я». «Не верю, но тут другое. Мне трудно объяснить, зачем я ее позвал. Это похоже на то, как мальчик, бредущий по лугу, вдруг видит бабочку среди цветов, но у него нет сачка. Он начинает подкрадываться, складывает ладошки, чтобы можно было поймать ее, накрывает, потом пытается достать и разглядеть получше, но бабочка улетает. Обидно?» «Кому? Мальчику?» — переспросил Волохов и улыбнулся. «Мальчику, возможно, но не мне. Что случилось, то случилось, хотя ничего между нами и не было. Я сказала мальчике и бабочке, потому что, когда увидел ее, ощутил нечто забытое, как бы описать тот момент. Она напоминала мотылька, залетевшего в ночной бар, искавшего свет, к которому нужно стремиться, чтобы оказаться на свободе». Я потому и позвал ее, собираясь накрыть ладонями, посмотреть на красоту этого мотылька и отпустить, но мотылек упорхнул сам. «Вы уходите от основного вопроса», — напомнила бережная. «Но я же предупредила, что можете не отвечать. Хотя про мальчика и бабочку очень доходчиво объяснили. Хороший образ, поэтический даже, я оценила». Ее собеседник, который смотрел вниз, вдруг вскинул голову и начал рассматривать Веру так, словно видел ее впервые. «Я не ухожу от ответа, просто подыскиваю слова, чтобы вы могли понять. Хорошо, давайте выпьем по бокалу, и тогда я решусь». Бережная кивнула, понимая, что Волохов сейчас расскажет ей нечто такое, что скрывает ото всех. Подошел официант, наполнил бокалы и отошел. «Сначала за Лику», — произнёс Павел Андреевич. Она не заслужила смерти. Он выпил, посмотрел на стол, но закусывать не стал. Тогда и Вера осушила бокал. Волохов сам взял бутылку и налил себе. Вера подставила ей свой, предупредив, что позволит себе ещё немного. «Вино прекрасное», — оценила она. «Лика тоже была достойная обожания. Возможно, это я погубил её. Не в прямом смысле». Если бы она сразу нашла достойного человека, который оценил бы её... «Не корите себя», — сказала Бережная. Волохов пригубил вино и вернул бокал на стол, поставив его рядом с распечатками снимков. «А теперь о любви», — сказал он. «Она нападает внезапно или подкрадывается медленно?» И, окажется, рассказывал о той глупости, которую совершил на первом курсе. «Вы хотите сказать, что та третий курсница, увлеклись случайно, до сих пор занозой сидит в вашем сердце?» — удивилась Вера. «Может, и сидит. Но я о ней вообще не вспоминаю. Она удачно вышла замуж, муж ее оказался человеком порядочным и трудолюбивым. Несмотря на эти несомненные достоинства, он смог разбогатеть. Понятно, что приходилось иметь дело с криминалом, отмывать грязные деньги, договариваться с чиновниками. Тот человек был банкиром». Естественно, у него появились проблемы, и очень большие кто-то положил глаз на его банк. Можно было, конечно, уйти и бросить все, но у честного человека всегда остаются обязательства, которые он должен исполнить. Предвидя свой конец, он без видимых причин развелся с женой, обеспечил ее, а через месяц или чуть больше был убит. Банком завладели другие люди. Потом пришли к бывшей жене, сказали, что теперь она должна оплатить какие-то долги». Она отдала всё и избежала за границу. «Помыкалась там какое-то время. Сейчас у неё всё нормально. Но я не о ней хочу сказать». Волохов замолчал и посмотрел в сторону. «Я поняла, внезапно догадалась Вера. Та девушка испортила вам жизнь. Если бы не она, Мила Кондейкина не перестала бы вам доверять». «Именно так», — согласился Павел Андреевич. «Я догадывался, что она меня любит». «Чушь, какую говорю!» — не выдержал он. «Я знал, и она знала, что я люблю. Мы говорили друг другу о нашей любви не раз. Понятно, что не во время учёбы в школе, а потом, когда всё случилось». Он снова взял бокал, подержал, а потом поднял, словно показывая, что выпьет за веру. «Неужели хочет напиться сегодня?» — подумала Бережная. Но он опять сделал лишь небольшой глоток. «Мы сдали экзамены». Потом, как водится всем классом, отправились встречать рассвет. Гуляли часов до пяти или шести утра. Возвращались по составом. Проходили мимо моего дома, и я пригласил всех к себе. Поставили музыку, не особенно громко, чтобы не тревожить соседей, и танцевали. У родителей всегда в доме имелась бутылочка вина или коньяка. В тот раз нашлось и то, и другое. Мила устала и легла отдохнуть в моей комнате. Вскоре гости разошлись, а я зашел к Миле. Она лежала на моей тахте и, как мне показалось, спала. Хотел укрыть её пледом, но она попросила, чтобы я лёг рядом. Мы очень долго лежали, обнявшись, говорили друг другу слова любви. Днём я пошёл провожать её домой, и сердце моё ныло от того, что я её не увижу несколько часов. Потом мы не расставались целыми днями. Вместе готовились к поступлению в институт, сдавали экзамены, учились. И как случилось, что я изменил? Тихо, поподлому, надеясь, что она ничего не узнает. А та девушка подошла к Милии и сама рассказала. Потом она говорила, якобы не ведала, что творила, будто бы просто позавидовала чужой любви. Вот так вся жизнь рухнула в один момент. Но потом-то всё должно было измениться, даже Кандит вам помог. Помог не то слово, но она не простила. И не было случая всё изменить. Может быть, я сам не искал его. Бизнес затянул, потом я испытывал такое чувство вины, что не мог. Мы закончили вуз. Она попала в научно-исследовательский институт геологоразведки. Руслан Кайтов тоже туда пошел, и вот однажды он пригласил меня на день рождения. Мила тоже была там, только пришла она не одна, а с мужем. Николаю Ивановичу уже исполнилось 40, он был заведующим сектором и очень известным геологом. Сидели за столом, выпивали. А потом Мила пригласила меня в другую комнату, где ждал ее муж. Николай Иванович осведомился, правда ли, что я богатый человек, располагаю определенной суммой денег. Потом он достал из кармана кусок какого-то металла и спросил меня, знаю ли я, что это такое. Он был серебристо-белый, может быть, чуть темнее серебра. Я и сказал, что серебро. «Вообще-то это палладий», — объяснил Николай Иванович. И тогда уже мило объяснила, что ее муж знает место, где этого металла, видимо, невидимо. Этот самородок он тоже привез оттуда. Николай Иванович в свое время разведывал это месторождение вместе со своим учителем и другом. Отчеты по всем экспедициям имеются, но Советский Союз развалился, и теперь разрабатывать эту тему некому. Нужны многомиллионные вложения, но ни у России, ни у Монголии, на территории которой находятся залежи Палладия, таких возможностей нет. Причем это месторождение рассыпное, а не коренное, то есть металл присутствует там в виде самородков, а не входит в состав других металлов, как на всех крупных месторождениях мира. Именно такая характеристика — основное преимущество, потому что добывать металл можно карьерным способом, а не шахтным, что значительно облегчает работу и делает конечный продукт дешевле. Николай Иванович назвал сумму, огромную в те времена даже для меня, но пояснил, что деньги нужны не сразу, потребуются поэтапные вложения. Я согласился, но с условием, что надо предварительно побывать на месте и все осмотреть лично. Вскоре мы отправились туда втроём: Николай Иванович, я и Руслан Кайтов. И дело пошло. Через два с половиной года я почти разорился, но к тому времени мы с Русланом уже стали гражданами США, что тоже входило в наши планы. Ни один крупный банк в России не захотел финансировать наш проект. То есть некоторые банки соглашались, но на таких условиях, что мы теряли всякий контроль над предприятием. Потом Русик нашел Golden Century и Джекоба, на дочери которого женился, и предложил своему тестю долю. Гринберг съездил с нами в Монголию, и деньги пошли». А ваша школьная подруга? Она была верной женой. Была? Ее уже нет. Они с Николаем Ивановичем погибли при падении вертолета. А кто унаследовал их долю в вашем предприятии? К моменту их гибели у них не было никакой доли. Николай Иванович сам отказался. Я выплатил ему отступные, и он стал заниматься своим любимым делом — геологоразведкой. Почему он решил выйти из такого прибыльного бизнеса? Волохов пожал плечами. Причин, как мне кажется, много. Судя по всему, он решил заниматься только геологоразведкой, разведкой а на ее организацию требовались большие деньги. Кроме того, он не хотел быть мне обязанным. Николай Иванович считал, что должен мне после того, как я вытащил его из тюрьмы. Но главное, он догадывался, что я любил Милу, а она меня, и не хотел, чтобы мы лишний раз встречались. Он был умным и добрым человеком. А за что его посадили? Официально за налоговые преступления. Но это было в Казахстане, у него же имелся и казахский паспорт. Просто некие люди хотели отжать его бизнес. Даже нанятые мной дорогие адвокаты не смогли повлиять на приговор. Пришлось платить совсем уж невероятные для той страны суммы за пересмотр дела, за досрочное освобождение, ну и так далее. А после Милын начала бережная, но Павел Андреевич не дал договорить. «Все сгорело во мне. Чувства ушли куда-то», — произнес он. А увидел девочку в баре, и вдруг показалось, будто всколыхнулось что-то во мне. Взмахом руки он подозвал официанта. Тот подошел и наполнил оба бокала, бутылка опустела. «Еще вино будете заказывать?» — спросил молодой человек. Волохов посмотрел на Веру и так и внула. «Такого же шабли», — попросил Павел Андреевич. Он помолчал, а потом поднял бокал, посмотрел на бережную и произнес негромко «За вас». Осушив свой бокал, он, выбирая, чем закусить, спросил, «Почему молчите?» «Думаю. Девушку вы привели сами, и это зафиксировали камеры. Но как она ушла, камеры не засекли. Она должна была спускаться на лифте или пешком по лестнице, а там тоже видеонаблюдение. Может, через крышу как-то?» «Почти нереально. Для этого надо быть акробатом или воздушным гимнастом». Мои люди проверяли такую возможность, как и путь отхода через балконы, расположенных снизу квартир. Для этого нужно специальное снаряжение. Альпинистский трос, крюки, ботинки. Значит, ей кто-то помог, уничтожив записи с камер, а потом открыл дверь и снова закрыл, и комплекты ключей остались на месте. «Кстати, кто убирает вашу квартиру?» Волохов покачал головой. «Квартиру мою убирает человек вне всяких подозрений». Это мой бывший классный руководитель. Зовут ее Софья Григорьевна. В школе давно не работает, лет 10, наверное, или 15 уже, да и вообще она пенсионерка. Из школы ее выперли по идеологическим соображениям. Рассказывая на уроке о сталинских репрессиях, Софья Григорьевна сослалась на справку КГБ о количестве репрессированных. В справке, подготовленной по приказу Хрущева к 20-му съезду, говорилось о двух миллионах осужденных по политическим статьям и о шестистах тысячах, приговоренных к расстрелу. Кто-то из учеников поделился этой информацией дома. Софье Григорьевне директор устроил разнос. Потом ее подвергли абструкции другие учителя, потребовав от немолодой женщины просить прощения у всего педагогического коллектива за свой недостойный поступок. А когда она отказалась, сказали, что в таком случае она будет просить прощения у всего коллектива школы, включая учеников младших классов. Когда ее отчитывали в учительской, нашелся кто-то, снявший экзекуцию на свой телефон. Они и тогда уже были, правда, стоили дорого, и простому учителю подобные аппараты были не по карману. Но богатый коллега снял все, а затем выложил в сеть со своими извительными комментариями, потому и я обнаружил эту запись. «Как вы могли скрыть от учеников правду о 20 миллионах расстрелянных и замученных?» Наседала на ней учительница географии, которую я помню по рассказам о торжестве демократии в США, где индейцы могут не работать и получать огромные деньги от правительства. А на том собрании географичка возмущалась, «Как вы, госпожа Петрова, еврейка по национальности, могли предать свой народ, пострадавший в СССР больше всех от репрессий?» «От чьих рук они пострадали больше?» — поинтересовалась моя учительница истории. От Ягоды? От когановича Или от Мезнера, Когана, Фелькенштейна и других начальников ГУЛАГа? И добавила, что у зла жестокости и подлости нет национальности. Другие учителя, разумеется, возмутились. «Таких, как ты, без суда расстреливать надо», не выдержал учитель физкультуры, которого через два года самого осудили за растление несовершеннолетних. Короче, тогда мою классную уволили общим решением преподавателей из за пропаганду антисемитизма. Назвала фамилии некоторых палачей, а её не так поняли. Уже потом, она лет через десять после моего окончания школы, обратилась ко всем своим ученикам с просьбой помочь ей собрать деньги для сына, которому требовалась операция по пересадке почки. Ей собрали гроши. Она отказалась принимать эти деньги, сказав, что уже поздно. Я узнала об этом случайно, помог вывести Бориса в Нью-Йорк. В Пресвитерианский госпиталь, догадалась Вера. «Именно туда». Потом я помог ему устроиться на работу в банк. «Голден Сенчури? А куда же еще?» Теперь Борис Львович трудится там, вице-президентом. Но Софья Григорьевна наотрез отказалась переезжать в Штаты. Сын присылает ей вполне приличные деньги, но она все равно приходит ко мне, помогает убирать квартиру, стирает и гладит рубашки и так далее. «Денег с меня не берет. Говорит, что отрабатывает Борины почки. Так она шутит». На самом деле просто заботиться обо мне, потому что у меня нет мамы, которая делала бы всё то же самое. Приходит она раз или два в неделю, потому что я и сам слежу за чистотой в доме. Гостей у меня практически не бывает, ни тусовок, ни праздников, а пылесосы сейчас такие, сами бегают». Раздалась мелодия мобильного телефона. Волохов достал из кармана аппарат, посмотрел на номер вызывающего, поднялся... «Одна минута», — предупредил он Бережную, и отошёл, но направился не к стойке, а к выходу. И только отойдя на достаточное расстояние, стал что-то говорить негромко, а потом и вовсе вышел из зала. Бережная достала телефон, позвонила Окуневу и попросила найти адрес школьной учительницы Волохова Софьи Григорьевны Петровой, а потом очень быстро спрятала аппарат в сумочку. Вскоре вернулся Волохов. Он опустился за стол и сказал «Из Токио звонили». Там ведь ночь сейчас, напомнила Вера. Так и есть. У нас десять вечера, а в Токио четыре утра, то есть ночи. Зато в Нью-Йорке сейчас два часа пополудни. Работа есть работа. А вы куда-то спешите? Нет, я тоже на работе.